Футбольная песня посвящается сборной СССР-82. Веселый мяч, как белый колобок, бежит от нас по полю стадиона, а мы за ним несемся, не жалея рук и ног, за нас переживают миллионы. Болельщиков бушует океан, и все вокруг живет грядущим голом По стадионам многих городов и многих стран бежали мы за колобком веселым. Белый мяч да зеленое поле, да надежные рядом друзья. Футболиста — нелегкая доля, ты — счастливая доля моя. А дома раздаются голоса, ровесники твои, мол, вышли в люди. Начальники уж все, а ты все бегаешь в трусах. Когда-нибудь конец футболу будет? Не будет, дорогие, никогда. Для нас футбол — призвание, а не мода. Пусть хлещет дождь, пусть снег идет, Все это ерунда. Для нас всегда футбольная погода. Белый мяч да зеленое поле, да надежные рядом друзья. Футболиста — нелегкая доля. Ты — счастливая доля моя. Футбол — игра для нас, для мужиков. Футбольные поля — как поле боя. А мы с тобой солдаты, и для нас приказ таков — победу добывать любой ценою. Сожмись в кулак и нервы напряги, И не жалей себя, покуда дышишь. А что не так, терпи и даже пикнуть не моги. Быстрее всех беги и прыгай выше. Белый мяч до да зеленое поле, до да надежные рядом друзья. Футболиста нелегкая доля, Ты счастливая доля моя. Нам по зубам сегодня враг любой, Смотрите же, Севилья и Малага, Без страха мы вступаем в свой футбольный главный бой с отцовскую, солдатской отвагой. Пришла пора. Вперед, друзья, вперед! Прославим же отчизны нашей знамя. Вперед, ребята! С нами вся страна и весь народ. Вперед, ребята! Не Москва ль за нами. Белый мяч, да зеленое поле, да надежные рядом друзья. Футболиста! нелегкая доля. Ты — счастливая доля моя. Испания, Мадрид, 1982 год. Ледяной круг. Опять на лед судьба зовет, и снова лихорадка бьет. На старте нервы вечно на пределе. Опять душа по струмке рвет. Стартера выстрел в сердце бьет. Срывается пружина в грешном теле. На старте надо не зевнуть, и так рвануть, и так рвануть, чтоб сразу был соперник за спиною, и первым врезаться в вираж, войти в азарт, войти в кураж и полететь над гладью ледяною. Ледяной заколдованный круг закружил мою жизнь молодую. Ненавистный мой враг, задушевный мой друг, я тебя раскручу, расколдую. Коньков отточенная сталь, Со скрипом режет лед хрусталь, Звенят тревожно ледяные струны, И ветер за ухом визжит, И бровка под ноги бежит, И в нетерпенье бесятся трибуны. Опять в секунде сто частей, И в каждой части сто чертей. И время, время, время долбит темя, Но надо, надо поднажать. По бедным графиком бежать рекорду мира сунуть ногу в стремя ледяной заколдованный круг закружил мою жизнь молодую ненавистный мой враг задушевный мой друг я тебя раскручу расколдую а сердце прыгает в висках и боль в спине и грудь в тисках в глазах круги и мочи нет Хоть падай. Вперед, себя преодолей. На фронте было тяжелей. Там не медаль, там жизнь была наградой. Последний финишный рывок. Тут ни желей ни рук, ни ног. Холодный лед уже горит, как пламя. А за тобой, народ, страна. Твоя победа всем нужна. Так вырывай победу хоть зубами. Ледяной заколдованный круг Закружил мою жизнь молодую. Ненавистный мой враг, задушевный мой друг, Я тебя раскручу, расколдую. Сараево, февраль, 1984 год, Зимние Олимпийские игры. «Лыжня. Песня для художественного фильма «Ход белой королевы». И снова старт, и снова я бегу, Секундомер в затылок бьет набатом, И снова надо через не могу, И снова сердце валится куда-то, И, как всегда, дыхание за спиной, И впереди опять спина маячит, И снова ждет с победой, Ждет с победой дом родной, И весь мой путь лыжнею обозначен. Лыжня, лыжня, дорога белая, я ей вовек не изменю лишь сильная до да смелая выходят на лыжню все трассы на бумагах хороши а в жизни все какадские дороги любой забег надрывный крик души не подведи лыжня несите ноги а впереди тягун опять тягун минута и пишите отходную но я бегу бегу бегу бегу наз зло врагу И за себя, и за страну родную. Лыжня. Лыжня, дорога белая. Эй, впереди! Лыжню давай, лыжню. Ты знаешь, мы упрямая порода. Сдавайся, все равно ведь обгоню. Эх, мне б глоток хорошей кислорода. Вперед, сегодня или никогда. Соперники, как гончая по следу. А ну, посторонитесь поскорее, господа. Россия на лыжню, даешь победу. Лыжня, лыжня, дорога белая, Я ей вовек не изменю, Лишь сильная да смелые выходят на лыжню. Тренер Давно я уже заметил, Спортсмены народ упрямый, И все же они как дети, А тренером папа с мамой. Работа не для пижонов, покоя ни днем, ни ночью. У тренера хлеб тяжелый, а жизнь, говорят, короче. Жизнь короче. Занятия бесконечны, и нервы гудят натужно. Ему в своем подопечном найти человека нужно. Работа не для пижонов. Семьен почти не видит, по свету летит бездомный, жена на него в обиде, а дети почти не помнят Работа не для пижонов. К победам нащупай доступ, к рекордам сумей пробиться. Нет, тренером быть непросто, им нужно хотя бы родиться. Работа не для пижонов. А в общем-то, все мы дети, и каждому тренер нужен, чтоб лучшее в нас заметил и нянькую был к тому же. Работа не для пижонов. Покоя ни днем, ни ночью. У тренера хлеб тяжелый, и жизнь, говорят, короче. Жизнь короче. «Молодежная дорожная» Песня для кинофильма «Схватка в пурге». Мой большой рюкзак дорожный Так и пляшет на спине Там, где трудно, там, где сложно, Хорошо тебе и мне. Жить по-нашему попробуй. Наш девиз довольно прост. Ухвати судьбу за хобот, Не хватай ее за хвост. Перед нами жизнь открыта В первозданной суете. Наша истина зарыта Где-то в вечной мерзлоте. Жить по-нашему, попробуй. Мы веселые ребята, Мы надежны и дружны, Мы спокойны к звону злата, Нас волнует звон струны. Жить по-нашему попробуй. Чтобы птицей жизнь летела, Научись добро творить, Да побольше делать дело, Да поменьше говорить. Жить по-нашему попробуй. Вы сидите, манны, ждете, К черту ваши сэляви. Руки тянутся к работе, Сердце тянется к любви. Жить по-нашему попробуй. Кто кого. С юных лет мы любим спорт. К соревнованиям большую страсть питаем. С юных лет мы обогнать и обыграть один другого так мечтаем. На площадках и на рингах, на дорожках и на кортах выясняем много раз, кто быстрее, кто смелее, кто проворней и храбрее среди нас. И каждый час, и каждый год Соревнования идёт, и плохо тем, кто отстаёт. Вперёд, вперёд. Мы взрослеем. И дипломы, и регалии, и должности хватаем. Но привычка так сильна, мы обогнать и обойти других мечтаем. На работе, на досуге, и с врагами, и с друзьями выясняем много раз, кто главнее, кто сильнее. кто важнее, кто моднее среди нас. И каждый час, и каждый год соревнования идет, и плохо тем, кто отстает. Вперед, вперед. Годы мчатся, мы стареем, и не к спорту, а к лекарствам страсть питаем. Но еще ожесточенней и азартней победить других мечтаем. На собраниях, заседаниях, в кулуарах, В мемуарах выясняем много раз, кто мудрее, кто старее, кто богаче и больнее среди нас. И каждый час, за годом год, вся жизнь — борьба, вся жизнь — рекорд, и плохо тем, кто отстает. Вперед, вперед, вперед. 1982 год. Амстердам. В Амстердамском порту потеряться легко. В Амстердамском порту не сочтешь моряков. Здесь гостят все моря, все ветра, все века. Говорят, говорят здесь на всех языках. В Амстердамском порту песни моря поют. В Амстердамском порту моряки много пьют. Держат виски во рту. Больше всяческих норм. В Амстердамском порту человеческий шторм. Все кипит, все вопит, пароходы ревут. Здесь живут моряки, очень мало живут. Здесь зубами скрипят, здесь удача царит, здесь в постели распят блеск невинной зари. Здесь матросов давно губит жребий судьбы, но матросы на дно не идут без борьбы. Пусть в бокалах звенит нищета, нищета, Не боятся они ни черта, ни черта. Пусть на завтра надежд никаких, никаких, Но сегодняшний день поживут моряки. Им на буре плевать, им шторма не беда, Им в притоне кровать расстелил Амстердам. Он утешить готов пыл матросской души. Приготовил любовь за гроши, за гроши. И танцуют они, спрятав в клёши ножи, и рискуют они, а без риска ни жизнь. Смотрят смерти в лицо дети разных морей, здесь не знают отцов, не зовут матерей. В амстердамском порту песни моря поют, В Амстердамском порту моряки много пьют. Пьют за веру в людей, за любовь навсегда, за здоровье друзей, за тебя, Амстердам. За тебя, Амстердам. 1976 Италия. Моим друзьям Ольге и Джанне. Италия, я знаю вас давно. По книгам, по картинам, по кино вы даже в детстве снились мне не раз. И вот я с вами встретился сейчас. Под синью средиземного простора лишь об одном осмелюсь я просить. Италия, прекрасная синьора, позвольте вас на танец пригласить. Италия, в кумир, Известны ваши дети на весь мир. Милан, Неаполь, Генуя, Турин, Венеция, Флоренция и Рим. Под синью средиземного простора. Талантом вашим право нет числа. Вас в звездный час планета родила. Вы — музыкант, художник и поэт, а голос ваш звучит на целый свет. под синью средиземного простора. Рим, Италия, 1979 год.